Прохор обдумывает. Прохор лежал и курил. Он курил спокойно, глубоко, с хрипом заглатывая дым, внимательно следил за тем, как вспыхивал красный тлеющий огонек и постепенно становился пепельно-черным. Он все понял, Прохор. Когда он два раза позвонил сударю, и оба раза к телефону подошел один и тот же мужчина. Прохору все стало ясно. Мальчики провалились. Во строгий, мальчики. что ты меня видел раз?» Видел с палкой, видел старым. Сударь ничего обо мне не знает. 9 миллионов, Москва с пригородами. Иди ищи. Но найдут, это точно. Они Мильтона не простят. Доигрался, доигрался старик. Раньше надо было дело с профессором решать. Раньше. А связи то у меня не было. А что без них сделаешь, без проклятых? Поди, держи картину-то в сарае. Сгоришь, как ракета. Они на то дело ЧК бросят. А в ЧК материала во мне имеется... «Ох, имеется, спаси Господи, сохрани и помилуй!» Читаем, все выложат сразу же. Нервы обезьяны не сильные. Сударь выложит, но попозже, недельки через две. Когда они со всех сторон зажмут, тогда он и стукнет про меня. Что он знает? Во-первых, он знает про то, что у меня водится наркотик. Это для милиции козырь. Они по этой цепке пойдут. А работать им придется долго, месяца три-четыре. Это уж определенно. Да и то неизвестно, выйдут ли они на меня. Они могут на фритке споткнуться. Она ведь наркотик из аптеки мне перебросила. И опять-таки через третье лицо. Нет, тут, пожалуй, бояться нечего. У фритки срок, им придется ее тягать из колонии, это волокита, месяц пройдет не меньше. Ладно, это, пожалуй, отпадает. Ну а что про меня, сударь, знает? Во-вторых, да вроде бы ничего, милиционер, тут экспертиза меня спасет. Нет во мне силы, чтобы рукой человека повалить. Здоровишка нынче уж не то. Если он развалится, что мы вместе мельто набили, так и пусть развалится, я-то в сознанку не пойду. Грабеж? А Фитьки нет, сгорел, Витенька. Так что все верно, вроде бы выскочил я. Прохор затушил папиросу, прислушался. Голосили петухи у соседки. Что-то бормотали во сне хозяйки на дети, Фитька и Колька. На чердаке, в теплом бревенчатом подкрышке, пел сверчок. «Если все так, как я думаю», — продолжал рассуждать Прохор, закурив новую сигарету, — «то надо сматываться через день-два. За это время мне надо найти одного верного человека и с ним взять профессора. За полчаса перед отъездом из Москвы. За десять минут до отхода поезда, деньги на бочку. Потом в Сибирь, там человек-иголка. Погодим, посмотрим, может, и выждем чего. Хотя, говоря откровенно, навряд ли. Кто сможет пойти со мной к профессору? Вроде бы никто. Искать нет смысла. Я сударя год искал, да год обхаживал. Сейчас не успею. Времени мало. Хотя профессора они, возможно, под колпаком держат. Надо завтра посмотреть, нет ли поста у его дома. Вряд ли, конечно. Им надо меня знать, чтобы там пост оставить. Они меня не знают. По-видимому, не знают. Не должны. А может, сразу поднаточить когти? Сегодня? В ночь? Сел на поезд, а и Сто да. грамм наркотика у меня есть. Это капитал. «Куда мне больше-то? Хватит пока, там видно будет». «Нет, нельзя». «Годков на двадцать меня еще будет. Что-то надо кое с кем свести». «Профессор скоро загнется. Иконы с Рубинсом к большевикам уйдут. Ищи потом другого». «А что если с ударику в тюрьму передачку?» «С цинистым калем в колбаске». «Мурничека могут пропустить». «Кто у него из родных есть?» «Мамаша в Батуми. Плохо. Без паспорта не возьмут». А может, мне на чужачка проскочить? Паспорта у меня еще есть. Ромин? Чем не Ромин? Дядя его, а? Тогда милиционер зависнет навсегда. Витька уже навсегда завис. Может, так и поступить? Может, переиграю их всех? А послезавтра вечерком на экспресс и в Сибирь.